Дивногорск. Пермский край. Июнь 2023 года. Анна сидела на диване и рассматривала альбом с семейными фотографиями. Дома была электронная фоторамка, но она предпочитала эти, бумажные. Бережно уложенные в прозрачные пластиковые кармашки свидетельства ее былого счастья. Вот они вместе с маленьким сынишкой собирают янтарные камешки на берегу Балтийского моря. Это было незабываемое лето, полное впечатлений и р а д о с т и А вот на это ее муж с высокого барха на курской косы смотрит на море. Он выглядит очень мужественно и романтично, как герой Джека Лондона. Или вот это, на поляне сказок г о ф м а н а в Светлогорске. Они не могли у в е с т и с нее сына, так понравился ему миниатюрный мир сказочника. У всех просветленные лица. Разве могла она тогда представить, что спустя несколько лет они станут друг другу чужими? Анна перевернула несколько страниц. Уже повзрослевший сын с горными лыжами в руках машет ей с д в и г а ю щ и й с я впереди кабинки подъемника на Эльбрус. У нее кружилась голова от разряженного воздуха, а в это время ее мужчины демонстрировали чудеса на заснеженных виражах горного склона. Эта фотография с острова Ольхон на Байкале ей очень нравилась. Помнится, она попросила кого-то из немногочисленных туристов запечатлеть их на выступе скалы Шаманка. Они втроем, загорелые отдохнувшие среди острых камней, словно символ вечного единства и надежности. Она отложила альбом в сторону. Почему так случилось, будто ничего этого не было? Как смогли они так быстро растерять то, что бережно и долго С любовью создавали. Почти два месяца прошло с того времени, как в один из рабочих вечеров на нее надели наручники. Потрясение того дня вдребезги разбило ее воспоминания на множество эпизодов, как разбивается тонкая фарфоровая чашка, упавшая на пол. Каждый кусочек мог хранить фрагмент нанесенного на ее стенки рисунка, но собрать воедино целостность картины было сложно. Однако о н а отчетливо помнила, как ее вели по коридору администрации. Она видела глаза людей, стоящих вдоль стены. Кто-то более впечатлительно и смотрели на нее с сочувствием и навернувшимися на глазах слезами. Другие отводили стыдливо взгляд. Были и те, кто смотрел с презрением и неприкрытой радостью. Увиденное не было для нее откровением. Они ее подчиненные были такими, правильнее сказать, она их такими узнала за время службы. Поиск и единомышленников происходил не по степени лояльности к ней, не по количеству восхищенных отзывов о ней, а только исходя из оценки профессиональной готовности каждого исполнять свою работу. От разного рода спящих она избавилась в первые месяцы службы. Нет, речь не шла о сотрудниках, которые приходили в надежде выспаться во время рабочего дня. Она поставила перед собой задачу, несмотря на кадровый голод, освободиться от тех, кто мимикрировал подприлежных тружеников, способных работать в команде. Они, как невидимые трипсы, разъедали стебель коллектива изнутри. Кто-то, энергично кивая головой в знак согласия и солидарности с ее решениями, возвращался со службы и мазал черными красками с фейкового аккаунта то, что несколько часов назад горячо и демонстративно поддерживал. Другой, не имея социальной смелости вступить в дискуссию по спорным моментам, слепо исполнял порученное дело, будучи заведомо несогласным с утвержденным подходом решения, но за стенами администрации позиционировал себя среди близких и друзей оппозиционной единицей, одновременно опасаясь того, что об этом узнает его руководство. Она помнила, как ее усадили в холодный полицейский УАЗ и повезли в областной следственный изолятор. На просьбу включить обогреватель водитель-сержант, одетый в теплый бушлат, лишь ухмыльнулся и бросил через зарешеченное окно. «Перебьешься, сейчас приедем, и будет кофе, и какавка с чаем». Сейчас растянулась на два часа тряской дороги по ночному лесу. Все вокруг было стылом и ледяным. И лавка, на которой она сидела, и поручень, к которому были прикреплены изрезавшие запястья наручники. Испытанный шок от произошедшего смазал картину ее воспоминаний о процедуре досмотра и п р е п р о в о ж д е н и я в камеру. Сидельцы уже спали и не проявили к ней никакого интереса. Утром ее вызвали на допрос. За столом сидел чрезмерно упитанный, центнира на полтора весом следователь. Завершив формальность, он приступил к вопросам. Нане показало, что учился ее визавине по букварю, а сразу по тексту уголовного кодекса. Его речь не просто была нашпигована специфическими терминами. Она изобиловала целыми оборотами из с т а т е й закона. Интересно, как он общается с женой в постели? Неожиданно для себя подумала она и улыбнулась. «В вашей ситуации плакать надо, а не улыбаться», — сделал он ей замечание. Наплакалась за свою жизнь. Она посмотрела ему в глаза, но промолчала. — Повторяю еще раз, чем вы руководствовались в принятии решения о содействии гражданину Тишейка, находясь на рабочем месте и при исполнении должностных обязанностей? — Вы делаете неверный акцент, задавая мне этот вопрос. — Вы что, поучать меня будете? — повысил голос следователь. Повисшие толстые щеки его затряслись. — Здесь я, и только я имею право формулировать то, что мне нужно знать о преступлении. «Я полагаю, что квалифицировать случившееся как преступление может только суд, или я ошибаюсь?» «Если вы отказываетесь отвечать на мои вопросы, то я верну вас в камеру», — он немного помолчал и добавил. «Но не в ту, где вы были, а в другую. Уверен, знакомство с новыми сокамерницами вы запомните надолго». «Я не отказываюсь отвечать на ваши вопросы. Задавайте». «Почему вы приняли решение о содействии гражданину Тишейка, находясь на рабочем месте и при исполнении должностных обязанностей?» Заучено повторил он. «У меня и в мыслях не было содействовать гражданину ни дома, ни на рабочем месте. Но вы сделали исключение для него, отменив прием граждан. Вы согласились на встречу именно с ним, чтобы поскорее получить деньги за услугу?» «Действительно, почему я согласилась принять его?» Она не помнила детали того дня. Более того, вы не просто отдали приоритет в с т р е ч и с ним по отношению к другим гражданам, записавшимся на прием. Вы встречались с ним по месту его жительства. Мы проверили. Из многих других предложений вы выбрали встречу именно с ним, где у вас состоялся приватный разговор. Там родился ваш преступный замысел или значительно раньше? о н а чувствовала, будто ее живьем закапывают в глубокую яму. Каждое слово следователя тяжелым земляным комом падало на голову, все глубже погружая ее на дно здравого смысла. «О какой сумме вознаграждения вы договорились изначально? И соответствовала ли она той, что вы получили при встрече? Или это была часть благодарности?» У нее сильно разболелась голова, и ей неожиданно стало безразлично все происходящее. И эти казенные, лишенные человеческой логики в о п р о с ы и сидевший перед ней малограмотный жирный человек, наделенный силой, п о з в о л я ю щ е й сломать ее судьбу. Вы выбрали неверную поведенческую линию, Анна Денисовна. Вам необходимо сотрудничать со следствием. Только в этом случае суд учтет ваше чистосердечное раскаяние в случившемся. а приняв во в н и м а н и е иные смягчающие обстоятельства, может определить минимальное наказание по этой статье, квалифицированной как тяжкое. В противном случае вы наверняка знаете, о каком сроке наказания, связанного с лишением свободы, идет речь. Помнила Анна и то, как на следующий день ее везли в здание суда. Ей казалось, что тело ее воздушное, стоит отцепить наручники, и она взлетит, и растает в этом весеннем небе без следа. Утро было ярким и теплым, она зажмурила глаза, отвыкшие о от дневного света и ярких бликов отраженного в весенних лужицах солнца. В сопровождении полицейского ее завели в помещение, где должно состояться заседание суда об избрании меры пресечения. Судья, молодая женщина в черной мантии, внимательно выслушала доводы следствия, которые представлял все тот же грузный господин. Он был в форме, которая оказалась на два размера меньше, чем следовало по его комплекции. Хоть бы пиджак расстегнул, а то сейчас пуговицы оторвутся. С с о ж а л е н и е м подумала Анна, не осознавая, чему больше сочувствуют, пиджаку или пуговицам. Она так увлеклась разглядыванием гардероба своего гонителя, что чуть не пропустила смысл его ходатайства, которое сводилось к обращению о заключении ее под стражу. Далее было предоставлено слово незнакомому ей прокурору. «Сейчас они вдвоем и решат мою судьбу», — отстраненно подумала она, однако ошиблась. Выступивший в судебном заседании заместитель прокурора просил суд отказать в удовлетворении ходатайства следствия, полагая, что представленных следователем доказательств недостаточно для вывода о причастности ее к преступлению. «Удивительное дело». наверняка без помощи Вениамина Юрьевича не обошлось. С благодарностью подумала Анна о районном прокуроре. После короткого перерыва в зале прозвучало. Приняв во внимание данные о личности обвиняемой, которая ранее не судима, имеет постоянное место жительства и работы, где характеризуется положительно, суд избрал меры пресечения, домашний арест. Дома она долго стояла под душем, словно пыталась смыть липкую грязь подозрений, и с х о д и в ш у ю от лживых, ограниченных людей, чьим единственным руководством в деятельности было стремление выслужиться любой ценой перед своими кукловодами. В этом театре марионеток не было понятия чести, справедливости, милосердии. И даже букву «Закон» а они трактовали под свое убогое мышление, И з м е р я л и вину людей, попавших в их лапы самодельной линейкой, которую без свидетелей прикладывали и к себе, уточняя, насколько вырос их грех, и беспокойно оглядывались по сторонам, не видят ли их за столь постыдным занятием. Потом Анна пила горячий чай на кухне и думала, почему это случилось со мной. Я за всю свою жизнь не сделала ничего дурного. Да, обижала порой, если кто-то этого заслуживал. Это удел руководителя. Она никогда не желала зла тем, кто, по ее мнению, был слабым звеном в коллективе. Более того, рекомендовала другим структурам рассмотреть возможность трудоустройства уволенного, если видела в нем нереализованный потенциал. Я сама себе вымостила благими намерениями дорогу в ад. Что же, теперь эту дорогу мне мастить булыжниками из ненависти и зла? к о н е ц запутавшись в своей философии, Анна решила оставить эту тему до лучших времен и вплотную заняться своей уголовной перспективой. В один из дней ее домашнего заточения приехали муж и сын. Вместе с ними в квартиру зашел представительного вида мужчина лет пятидесяти. Но она пригласила их пройти в гостиную, а сама пошла на кухню поставить чайник. — Как ты? — спросил муж, последовавший за ней следом. — Кто это с вами? — в свою очередь спросила Анна. «Ах, да, я совсем забыл вас познакомить. Это твой адвокат, Цикада к а р л Львович. Я узнавал, он очень котируется, член областной палаты адвокатов. Ты знаешь, какой у него процент выигрышных дел? Закачаешься!» Водушевленно рассыпался в комплиментах нежданному защитнику ее супруг. «Мы сейчас с сыном погуляем, а вы пока пообщайтесь. Обсудите линию поведения, так сказать. а гонораре ему не беспокойся, я все оплачу». «Спасибо, Володя. р а с т р о г а н н о отозвалась она. «Если честно, я уже сама хотела сесть, чтобы готовиться к суду, но никак с мыслями не соберусь, что-то все из рук валится». «Прорвемся, все будет хорошо», — мушткнулся губами куда-то в висок. «Сейчас чаю попьем и свалим, а вы поработайте». Когда они ушли, адвокат снял пиджак, ослабил узел галстука и, по-хозяйски, выбравшись из-за стола, расположился в кресле. «Рассказывайте, Анна Денисовна, меня интересуют все детали, даже самые, на ваш взгляд, ничтожные. Попробую понять, как мне выгораживать у вас в перспективе». о н о резануло слово «выгораживать», но она внутренне подавила вспыхнувшее желание перечить и послушно рассказала о случившемся в тот злопамятный для нее вечер. Карл Львович внимательно слушал, иногда что-то черкал карандашиком в блокноте, задавая интересующие его вопросы. Когда она завершила свою исповедь, он, немного помолчав, глубокомысленно изрек. «Я думаю, что мне по силам изменить вмененную вам статью о взятке и переквалифицировать ее на мошенничество. Там и наказание помягче, и смягчающие обстоятельства у м е с т не е использовать». Хорошо, что он произносил свою версию защиты, не спрашивая ее мнения и не отрывая взгляда от поминальника. Кровь прилила к лицу Анны. Так значит, я мошенница? А какая к черту разница для меня, быть взяточницей или аферисткой? Она в упор посмотрела на своего спасителя. Он сидел, широко раздвинув колени, словно что-то мешало ему в паху. Его фамильярная поза, беспрерывное яканье. Все это вмиг стало непреодолимой стеной между этим вальяжным заступником развалившимся в кресле и ею, ошеломленной тем, что ее только что посчитали преступницей. «Знаете что, уважаемый? Боюсь, что я буду вынуждена отказаться от ваших услуг», едва сдерживая себя, свистящим шепотом произнесла она. «Я не взяточница и не мошенница, как вы хотите это представить. Я вообще ни в чем не виновата. Пусть попробуют доказать обратное те, кому все это нужно было устроить». Она начала порывисто собирать столовые приборы, всем своим видом показывая, что компромиссов в ее вопросе не будет. А посему разговор окончен. «Позвольте, я уже с прокурором все обсудил. Он готов пойти мне навстречу. Как это вы отказываетесь от моих услуг?» С вызовом, поднимаясь с кресла, вскричал адвокат. Анна застыла на месте. «А кто вас уполномачивал вести от моего имени переговора? Может, вы с судьей переговорили, и все за меня решили?» «Я вам такого права не давала!» «Да знаете ли вы, что без подобных договоренностей вас засудят в два счета и усадят надолго в места не столь отдаленные? Я тысячу раз в этом на своей практике убедился, к сведению. Раз вы такая самостоятельная, то знаете, что процент оправдательных приговоров — песчинка перед глыбой обвинительных», — не сдавался Карл Львович. «Почему у вас такая смешная фамилия? Цикада?» Неожиданно спросила Анна и улыбнулась. Она для себя все решила. «Почему смешная?» — сбился адвокат. «А кто мне компенсирует нынешнюю поездку?» Анна пожала плечами. «Не знаю. Вероятно, тот, с кем договаривались». Стоя у окна, она взглядом проводила отъезжающий белый фольксваген господина защитника. а ц к д а любопытная насекомая. Надо посмотреть, они стрекочут или свистят». Когда с прогулки вернулись муж с сыном, она первым делом спросила. «А откуда взялась эта цикада?» Супруг заглянул в гостиную, покрутил головы о по сторонам, словно правозащитник мог спрятаться за кресло, и вопросительно посмотрел на Анну. «А где Карл Львович?» «Мне тоже интересно, где ты его нашел?» «В смысле нашел? Он что, тапок под диваном, чтобы его искать?» озадачился муж внезапным отъездом адвоката. «Да я и не искал его, он сам позвонил и предложил свои услуги. Сказал, что от влиятельных людей, которые хотели бы помочь тебе. Что не так?» «Бойся донайцев, дары приносящих. А знаешь ли ты, что эти влиятельные люди и хотят меня упрятать как можно глубже? Не удивлюсь, что это насекомое было призвано им в этом помочь». «Правильно, мама. Он мне еще при встрече не понравился. Полчаса себя нахваливал, какой он опытный юрист», — поддержал ее сын. муж развел руками. Когда они уехали, Анна села за стол, взяла лист, бумаги и ручку и вывела крупными буквами «План моей защиты». Часы показывали полночь, а лист продолжал оставаться девственно чистым. Анна легла в постель, это была долгая, тяжелая ночь. Она с перерывом на частое пробуждение горяча выступала, приводила яркие, как ей казалось, и убедительные аргументы своей невиновности. Всплывали лица тех, кто ей возражал, и они, перебивая друг друга, громко кричали из разных углов судебного зала, обвиняя во всех смертных грехах. т и ш е й к а вышагивал из угла в угол и заунывно читал стихи про березки. Бородка его вздрагивала, пугая бабочку на шее, пытающуюся улететь. «Почему судья разрешает ему бродить по залу?» — с удивлением думала она, глядя на присутствующих из-за решетки. Землевладелец из Васильевки продолжал тщетно искать в кармане брюк носовой платок, однако вместо него вытянул подобно факиру длинную ленту, нанизанных на веревочку пятитысячных купюр. Следователь радостно хлопал в ладоши при виде денежного фокуса, приглашая присоединиться к этому театру абсурда судью, выседающего за высоким столом и наряженного в костюм кролика с грустно опущенными длинными ушами. Анна пыталась донести до этой разношерстной к о м п а н и и веселящихся людей свои доводы, говорила очень красиво и правильно, но ее никто не слушал. Порываясь встать среди пауз кавкианского сна, чтобы записать свои мысли, оформленные в ц е л ы е п р е д л о ж е н и я она снова засыпала, продолжая пытаться убедить присутствующих в своей невиновности. Ранние утренние подъемы приносили с собой разбитость и чувство безнадежности и уныния. В один из таких весенних дней когда серое и низкое небо к р а с и т в цвет безысходности все окружающее вокруг, напоминая о только что минувшей зиме, к ней пришла пугающая и в то же время простая мысль. «А ведь ты еще надеешься, что кто-то придет и поможет. Кто-то решит за тебя эту головоломку. Но почему? Ведь ты всегда справлялась со всеми невзгодами сама и не ждала помощи от других. Никто не придет и не поможет, каждый умирает в одиночку». а тебе предстоит возродиться надеясь только на собственный ум личный опыт и несокрушимую надежду что ты все это преодолеешь бог не дает испытаний н е по силам верь в себя и все у тебя получится в тот же день она составила стройную и последовательную линию защиты и убеждения в своей невиновности через неделю перед ней лежал труд со множеством примеров из судебной практики со ссылками на комментарии к статьям уголовного кодекса собственными краткими но емкими размышлениями по применению норм права в ее вопросе. Через месяц, за несколько дней до суда, она чувствовала себя уверенной и готовой к процессу. Ее сознание напоминало формуляр, где в каждом кармашке были заготовлены варианты о т в е т о в в зависимости от того, как будет развиваться линия обвинения. Накануне по телефону позвонил Вениамин Юрьевич. — Что, девонька, готова? Пожелаю тебе убедить Фемиду. Из опыта знаю, что может она из-под повязки подглядывать. Твоя задача — вот в это время и проявить себя во всей красе. Сила в уверенности и убедительности, твердо стой на своем. Я знаю, есть тебе некоторая железобетонность, если, конечно, не растратил ее за последнее время. Анна поблагодарила его за поддержку, ей было приятно, что этот строгий и справедливый человек, многое повидавший на своем веку, помнит и поддерживает в такой ответственный для нее период жизни. Она слышала, что старый прокурор ушел в отставку и рыбачит на дальних озерах, поселившись на загородной даче. «Прожигаю остаток жизни. Рыбу. Так я ее как поймаю, так же и выпускаю. Наловился за свою прокурорскую жизнь так, что садок полон». Посмеялся он на прощание. Небольшой зал суда не смог вместить количество людей, желающих принять участие в заключительном заседании, где должен быть озвучен приговор. А потому администратор занес дополнительные стулья и расставил вдоль стены. Зачем они здесь? Увидеть ее позор? Неужели подобные зрелища смогут доставить кому-то удовольствие? Она увидела в первом ряду ее злого гения. Странно, но места возле него были свободны. В то же время часть присутствующих осталась стоять вдоль стены. Ей показалось, что самодеятельный поэт чувствовал себя из-за этого скованно и неуютно. Первым выступил обвинитель. Для него это была рутинная обыденная процедура. Заученными штампами со ссылками на уголовную статью показания свидетелей он запросил у суда реальный срок лишения свободы и право занимать руководящие должности муниципальной и государственной службы. Зал вздрогнул и тут же запротестовал, затопал ногами. Поднялся невообразимый шум, после чего судья, призвав присутствующих к порядку, пообещал выпроводить из зала особо возмущающихся подобным предложением. «Вот и настал мой черед. Здесь и сейчас все решится. Все ее бессонные ночи, все мысленные диалоги, проговоренные многократно, она вложила в последнее слово своей защиты». Зал слушал ее, затаив дыхание, остерегаясь чего-то не расслышать и, следовательно, не понять. Когда она завершила, идеальная тишина утонула в грохоте аплодисментов. Пожалуй, так не приветствуют известных знаменитостей и мастеров ораторского искусства. Она поняла главное. Чем бы все это ни закончилось, она не одинока. Судья попытался снова призвать зал к порядку, но только махнул рукой перед уходом в совещательную комнату. Анна снова взяла в руки отложенный альбом с фотографиями. На одном из последних снимков до ухода с фабрики она в окружении работников предприятия. Какие светлые, простые лица! Только сейчас Анна почувствовала, как они ей дороги. Не со слов судьи, зачитывающего приговор, А видя реакцию этих людей, она поняла тогда, что невиновна и оправдана. А что же теперь? В администрации состоялись выборы нового главы. Как она и предполагала, избрали вечно потеющего фермера-земледельца. На фабрике ее преемница — успешный грамотный руководитель, которую Анна рекомендовала себе на смену. Ну а она отныне прилежная домохозяйка. С памятного дня к ней так и не пришло осознание победы. и торжества справедливости. В дверь позвонили. На пороге стояла соседка из квартиры напротив. — Анечка, по ошибке в наш ящик положили, а адресовано вам. В руках она держала большой оранжевый конверт.